Глава двадцать первая. Новенькая. Когда я вернулся в пекарню, у меня даже настроение улучшилось. Всё же нет места лучше, чем дом, хотя технически моя родная обитель в аду, но сейчас пекарня была мне куда ближе, и спокойнее, и тише, и всякие братцы рядом не болтаются. Вернулся я уже после закрытия, и сразу же наткнулся на воинственные кристаллы глаз пряни. Он взмахнул повелительно рукой, стоя на прилавке, а как только понял, что это я, то сразу же склонил свою голову, как какой-то франт. Мне не показалось же, что у него появились маленькие чёрные пряничные усики, такие тонкие и закрученные. Где он их только нашёл? От пряни исходила волна возбуждения и радости. Он, в принципе, докладывал эмоционально о том, что пекарня была под защитой на время моего отсутствия. Я думал, что пряня будет вести войны, но это оказалось не так. Битву он будет затевать лишь тогда, когда кто-то вторгнется во врученную ему территорию. Хм, странный пряник. Но что уж сказать. Кстати, пряничные мини-герои довольно резво убивали своих врагов. Из того количества ингредиентов получился веселый коктейль, который давал им силу и мощь. А еще, судя по всему, они могли эволюционировать. Единственная проблема была в том, что пряники не сразу выполняли приказ. Это действительно было проблемой. Я подошел к пряне и мимолетно подумал, что, наверное, он произвел фурор среди клиентов пекарни. Многие могли списать это на некую магию, которая позволяла делать вид, что пряник был живой. «Надеюсь, так оно и было, а то вдруг люди поймут, что я создал себе пряничных героев. Вот тогда начнутся настоящие проблемы». «Ты не показывал людям, что ты живой?» — всё-таки спросил я и склонил голову к плечу. Пряня возмущённо показал картинку, как какая-то бабка пыталась его украсть с плеча его госпожи и отнести к неизвестным детишкам. Но Настя поставила её на место, а пряник... Продолжил делать вид, что он — аксессуар для привлечения внимания. «Молодец. Я бы посоветовал взять с полки пирожок, но вижу, что ты взял себе усы». Пряня попробовал сделать жест, как накручивает свои пряничные усы, но у него не получилось. По всей видимости, он подметил это у какого-то человека и решил обзавестись такой же проволокой под нарисованным ртом. «Прянь!» Обратился теперь серьёзнее я. «Мне не нужно фильтровать приказы, которые я раздаю твоим друзьям. Они должны слушаться меня напрямую». Пряник кивнул. Когда его братья выпрыгнули у меня из-за пиджака, то он поднял руку вперёд, показывая им занять оборону вокруг пекарни. Те сразу же послушались. Пряня же потерял интерес к своим подданным и сказал мне, что просто ещё не установил со всеми крепкую связь, Вот они и повредились. Но больше он такого не допустит. А связь нужна была, чтобы понимать, откуда придёт угроза и с какой стороны. Разумно. «Тогда я сделаю тебе ещё воинов, пряня», — улыбнулся я, похвалив его за рвение. Конечно, он был странным пряником, но служить хотел лишь мне и Насте, как ни странно. Ну, пусть будет так пряня тут же послал волну обожания и спрыгнул, побежав наверх. К своей хозяйке, видимо. Я же отправился к Дону, который только и ждал меня. Он смотрел обиженно, так как сам-то остался в пекарне, а я ушел развлекаться. «Как веселье!» — буркнул Дон, а Сора тут же воплотилась из стены и заинтересованно на меня посмотрела. Церя завертелся между моих ног, ожидая, что ему принесли вкусняшки из зоны. Но я был вынужден разочаровать его. За это время Церя неплохо вырос и теперь совсем не походил на местного щеночка. «Волков не было», — сразу сказал я, посмотрев в глаза пса. Тот заскулил. «Зато было это!» По щелчку пальцев на стол упала голова, как раз-таки реального босса зоны. Пока мои копии героев разбирались с простыми обитателями, я лично отрубил голову твари, которой сложно было дать человеческое название. По сути, это была химера, которую создал полоумный демон. Чего там только не было. И тысячи глаз мух, и хитиновая броня муравьев, паучья паутина и много всего другого, будто кто-то собрал всех известных насекомых в банке и там волшебным образом смешал все в одну тварь. Не скажу, что босс был сильным, но вот героям он бы точно прибавил проблем. И не факт, что группа графа Самойлова вернулась бы из рейда живой, так что они должны боготворить меня. Хотя, э фу, пожалуй, откажусь от этого. Это слишком похоже на мою мать. «Разве они все не были уничтожены?» Сразу понял все Дон, внимательно осмотрев голову насекомого. Пришлось разрубить тварюшку, чтобы поместилась в тени. Но так было даже удобнее. Теней я отправил вместе с Сорой, чтобы та рассортировала всю добычу. И вернулась она быстро, боясь упустить хоть одно слово из нашего диалога. «Как видишь, нет», — усмехнулся я. неприятное это место». Я рассказал всё, что происходило в рейде. Дон кивал, понимая, что из себя представляла та зона. Он сам вживую видел несколько подобных мест. Рассказ позволил ему забыть о своей обиде на меня за то, что его никто с собой не взял. Вот и славно. А мне пора провести инспекцию по дому, чтобы понять, что успела сделать Сора. Позвав духа и не став её дожидаться, хотя она уже успела ухнуть я переместился прямиком через дом. В своё будущее кафе, которое поручил отстроить Соре. Сора-строитель. Жаль, что только одного дома. Точнее, моей территории. Хотя, если я захвачу империю, то формально она тоже будет моей. Тогда дух дома превратится в дух империи и сможет выступать подрядчиком целой страны. Вот только мне это совершенно не нужно. А кафе необходимо. Что я могу сказать? Сора постаралась на славу. Кафе хоть и не было полностью готово, но половина работы уже была сделана точно. «Подождал бы меня, а то как это ты будешь принимать мою работу без меня?» Пожаловалась сора пролезая через стену. Делала она это так, будто застряла в узком проходе и теперь по пояс выглянула из стены. Ещё и толкалась руками, пытаясь выбраться. Я этого не оценил. Точнее, представление мне понравилось, и я даже хлопнул в ладоши, но сора всё равно нахмурилась. «Не больно-то и надо». «Ты совсем не джентльмен, чтобы помочь даме в беде». «Да ты и не в беде. И совершенно не застряла. Устраивай эти фокусы другим», — покачал я головой. «Другим не интересно буркнула Сора, уже встав рядом со мной. «Ну так как тебе? Достойно твоего кафе?» Я еще раз оглядел интерьер. Вообще было подозрение, что Сора поступит по-своему, но она справилась намного лучше, чем я ожидал. Бежевые стены с каким-то нейтральным рисунком в виде слив, который особо и не разглядишь. От этого я хмыкнул, потому что некоторые плоды напоминали мне демонические. Был и бар, где будут разливаться напитки. Мебели еще не было, да и барная стойка выглядела незавершенной. Дальше я прошел в еще одно помещение, которое явно будет предназначено для другого вида гостей. Тут уже были небольшие комнатки, в которых можно было обговорить тайные дела. Неплохо, очень неплохо. сдержано и лаконично. Достойно, ты молодец. А теперь пошли в подвал. В подвал мы пошли, предварительно захватив Церю. Теперь буду принимать его работу. Церя был слегка недоволен. Он сделал совсем немного, потому что количества костей явно не хватило. Церя не стала расстраиваться. Пёс явно смотрел на меня сукаризной, мол, сам виноват. Какое техническое задание, таков и результат. Были бы нормальные кости боссов, то уже был бы новый помощник. Ругать его не буду, всё равно молодец. Но проблема была обозначена, так что придётся идти в зону. И в этот раз в нормальную. В том муравейнике я нашёл лишь всяческие ингредиенты для своей выпечки и кондитерских изделий, и только. Ни о каких костях не было и речи. Так что пока что Лакруай ещё посидит в кристалле и подумает о своём поведении. А вот я займусь кое-чем другим. Кажется, я хотел дать другому своему помощнику Ивану ещё один орган чувств. И тут мне точно хватит компонентов». Я отправил Сору искать один ингредиент среди того, что нам привезли поставщики. Доставили они, кстати, намного больше, чем я заказывал. Так что, возможно, что-нибудь и найдётся. А мне требовалась рисовая мука. Удивим японского коллегу тем, что и другие могут делать их знаменитые десерты. Как же приятно встать за своё рабочее место. Я вдохнул поглубже и улыбнулся. «Время творить магию кондитеров. Не всегда же мне быть пекарем. Надеюсь, Иван оценит мой подарок». Сора нашла муку, но её было не очень много. И на том спасибо. Думал, что придётся с утра идти на рынок, но всё обошлось. Хм, Юдзиро-сан говорил, что для цвета можно добавить фруктовый сок. А у меня и фрукты подходящие имеются. Сливовые моти будут идеально вписываться в любой стол тем более демонические. Захотелось весело рассмеяться, но я остановил этот порыв. Сходил и сорвал слив. А их было уже много в подвале. Дерево всё продолжало расти. Прекрасно. Сделав из слив сок, я смешал его с водой, а после всыпал муку и сахарную пудру. Хорошенько всё перемешал. Дона я не стал просить залетать в печь, а остановился на обычном огне. Мне же не показалось, что он с облегчением выдохнул, когда я задумчиво отвёл от секретаря взгляд. Какой лентяй! Накрыв плёнкой, сделав дырочки, я поставил в печь миску. Огонь ещё не успел разойтись и лишь немного её нагрел. Подержал минуту и перемешал массу. Проделал всё ещё раз. Тесто загустело и стало немного прозрачным. Оно было идеальной консистенции не жидким и не слишком густым. А вот для крема мне понадобилось кое-что из нового. Босс зоны муравьев имел очень чуткий нюх. И его усики сейчас отправились в миску к маскарпоне с сахарной пудрой. Начал взбивать крем, пока он не стал пышной однородной массой. Я решил не заморачиваться с ягодами и добавил ту же сливу. Вроде говорили, что Япония — это страна сливового вина. Или же это ликёра? Я не разбирался, но успел подслушать спор японцев с кем-то на приёме в Ассоциации кулинаров. Пока готовил начинку, присыпал стол крахмалом и выложил немного остывшее тесто. Раскатал его в тонкий пласт, вырезал небольшие кружки. На каждую часть теста дальше был выложен крем и кусочек сливы, который я решил немного карамелизировать для сладости. Соединил края кружком. Готово. Я довольно смотрел на свое кондитерское изделие и быстро доделал все остальные моти. Убрал их в холодильную камеру на некоторое время, чтобы они успели застыть. А сам решился на еще один эксперимент, который принес мне удовольствие. Когда все было готово, я отправился к Ивану, который вовсю уже готовил пекарню к открытию. Он даже не обратил на меня внимания, когда я зашел к нему на кухню. А потому я просто подошёл к нему с моти в руке и без лишних слов засунул в открытый рот, когда он заметил меня и решил что-то сказать. Ваня чуть не подавился. Но ничего, скелеты не могут умереть ещё раз. Глаза Ивана чуть не выпали от восторга. И это с учётом того, что они были иллюзорными. Вкус Ваня прочувствовал, и определённо ему понравилось. А уж когда он вдохнул полной грудью, что чуть не запищал от эйфории. Рот снова открылся, и из него полилась речь благодарности. Я решил сбежать от греха подальше. Птичий язык никто не отменял, а у меня ещё были дела. Утро пекарни началось с того, что меня позвала Сора. Кто-то пришёл лично ко мне. Я даже удивился, когда заметил Марка и Леонида. Не видел их со времён нашего заплыва. Я рад был снова с ними встретиться. Пришли они еще до открытия, чтобы избежать очереди. а сора уже знала героев так, что решила их впустить. «Давно не виделись, пекарь!» — хлопнул меня по плечу Леонид. «А у тебя все уютнее и уютнее!» — не отставал от напарника Марк. «Неплохо ты развиваешь свой бизнес!» «Да и вы, смотрю, принарядились!» — сказал я с улыбкой. А ведь герои стояли в новенькой броне. После той зоны их дела, похоже, пошли в гору. Это было хорошей новостью. «Да брось, Фер, всё благодаря тебе!» — хмыкнул Марк. «И твоему другу. Его полотенца очень помогли!» Мы вместе посмеялись. После этого я спросил, зачем они пожаловали. Всё оказалось очень просто. Героям понадобились пирожки силы в их следующий спуск в зону. И тут я приободрился. Я же только что закончил со своим новым творением. Вот и опробую. Точнее, это сделают Марк и Леонид. Не думаю, что эффект изменился, но мало ли, вдруг стал сильнее. Или же слабее. Сходив до кухни, я вернулся с целой коробкой конфет силы. «Это что?» — удивился Леонид. «Коробка пространственная?» «Нет», — улыбнулся я весело, — «это конфеты». «Фер, неужели ты решил податься в кондитеры?» — показательно схватился за сердце Марк. «Больше не будет твоей выпечки? Ты что, переметнулся на другую сторону?» «Нет, выпечка все еще есть. Но вам же интересно попробовать эти конфетки. Они вас точно удивят». «Держи!» Протянул мне мешок с золотом Марк, кивая на мои предположения. «О, нет, без денег. Это мой подарок вам, как первооткрывателям конфет», — покачал я головой. «Лишь скажите потом, как подействовала Конфеты силы 2.0». «Какая удача! Мы тебе даже отчет напишем, хоть и не любим это», — покивал Марк, принимая в подарок коробку. «Обойдусь без отчетов». Поморщился я, вспомнив, как их любила Элеонора. Распрощавшись с Марком и Леонидом, я решил, что стоит и прогуляться. Успел и поготовить, так что Цери быть выгуленным. А еще нужно поговорить со старухой, а то было у меня к ней пара вопросов. Элеонора, услышав о моей просьбе, тут же умчалась собираться и вернулась довольно скоро. А Цери и не нужно было приводить себя в порядок. У него только пятки и сверкали. Подозрительно так, будто адским огнём. Так он был рад будущей встречи с подругой, что ли? А ещё прихватил Дона, потому что ему тоже нужно было послушать то, что я планировал узнать у бабки. Возлюбленная, как-никак. Дошли мы дружной компании без проблем и сели на ближайшую лавку, которая располагалась в парке. Церя уже радостно убежал в ближайшие кусты, искать подружку-белку. Я же развернулся к Леоноре и пристально на неё посмотрел. «Фер, я думала, мы отправимся по делам». Даже не смутилась бабка от моего взгляда. «Но, как я понимаю, ты хочешь что-то узнать у меня». «Верно», — кивнул я её проницательности. «Можно было, конечно, поговорить и дома, но Настя могла случайно подслушать, а ей не нужно было расстраиваться лишний раз». Пусть занимается тем, что приносит удовольствие. Рассказывай мне свою историю про внучку. Как ты понимаешь, это не ускользнуло от меня?» «Я и не думала», — улыбнулась грустная элеонора сжимая одной рукой своё запястье. «И не буду увиливать. Расскажу всё, как есть». «Я слушаю», — серьезно ответил ей и действительно принялся слушать и всё запоминать. Элеонора и начала. Жили они с внучкой и горя не знали. Мать девочки умерла при рождении. Внучке было всего 10 лет. Выглядела она точь-в-точь, -точь, как Настя. Такие же светлые волосики, такая же улыбка и пронзительные голубые глаза. Элеонора в ней души не чаяла. Вся ее жизнь крутилась вокруг девочки. Деревня находилась в услужении у князя. Она находилась в Ярославской губернии. С названия я чуть не посмеялся. Голодяйка. Но всё же продолжил внимательно всё запоминать. Княжество Воронцова было большим. Деревня принадлежала барону, а несколько близлежащих поселений — графу. Вот тут и началось самое интересное. Барон Жеборов внезапно объявил, что за некоторые заслуги будет отправлять семьи с детьми на море. Дети должны быть исключительно младше 12 лет. Все мечтали о таком отдыхе, и ни у кого не возникло вопросов, где Ярославская губерния, а где море. Тем более с учетом зон, которых было много, а дорога была не близкая. А зря. Как потом было рассказано всем, в дороге на эти семьи напали неизвестные. Элеонора присутствовала там, и все выглядело согласно официальной версии но она чувствовала, что что-то было не так. На них напали ночью, хотя все и жаловались, что нужно сделать отдых и надо было остаться в той придорожной гостинице, которую они проехали. Но водитель не стал их слушать, а продолжил ехать. В итоге всех избили, а детей отобрали. Их увезли в неизвестном направлении. Когда приехала полиция, а деревенские вернулись домой, то всем сказали, что обязательно разберутся с этим делом. Элеонора была в горе. Она не знала, что делать, но вспомнила всё, чем занималась раньше. И начала копать информацию. И то, что она узнала, ей совершенно не понравилось, но жажда найти внучку была намного сильнее. То же самое происходило и с другими семьями. В остальных деревнях графства и во всём княжестве. Элеонора ходила на аудиенции к барону, но тот разводил руками. Она понимала, что это не так. В полиции ей говорили, что ведётся расследование, и бабке не стоит в это вмешиваться. Но Элеонора самостоятельно нашла людей и поняла, что всё это было делом рук барона Жиборова. Он организовал это под управлением графа, а тот, соответственно, с одобрения князя Воронцова. «Торговля детьми». Элеонора сообщила обо всём в полицию, но там над ней посмеялись. Ей даже посоветовали уйти отсюда, бабки полоумной. Какой князь вообще будет этим заниматься? Но Элеонора продолжила копать и в этот же вечер подслушала разговор начальника полиции и самого князя Воронцова. Они говорили про то, что бабка всё нарыла, и нужно её убрать, чтобы не сеяло сомнения В тот же день Элеонора сбежала. Она не могла своими силами справиться с таким количеством людей. Она приехала в этот город, чтобы пробить информацию по старым связям. Время поджимало. Однако было уже поздно. По новостям сообщили, что дети мертвы. На этом Элеонора замолчала и посмотрела на меня с пустотой во взгляде. Но я всё же видел её настоящее состояние, страдания. Сколько же страданий было в её взгляде. Какая же у меня вкусная душа. но ну просто сладкий торт. Песня для моих ушей. Вот только я не хотел видеть в Элеоноре этого. Нужно добавить щепотку праведного гнева и мести. Элеонора отпустила это дело, но не я. Дон в это время пылал так, что бабка заозиралась и улыбнулась уголками губ. Хоть она и не видела секретаря, но ощутила тот гнев, что от него исходил. Вот как бабка должна была выглядеть, а не опускать руки. «Суки!» — орал Дон. «Хм, на него тоже доброта подействовала, или же он так переживал за свою любимую? А, неважно, Дон-то и побудет орудием мести». «Говоришь, князь Воронцов в Ярославле?» Улыбнулся я кровожадно. «Да!» — не поняла Элеонора моего вопроса. Я повернулся к Дону, который уже понял, что от него хотят. «Ты знаешь, что делать?» «Да!» — прошелестел он, уже справившись со своим гневом. Элеонора, не понимающе хлопала глазами, но тут разулыбалась. У неё начала плескаться в глазах надежда. Где-то на заднем плане бегал Церя с подружкой. Но такую идиллию любили нарушать. В этот момент зазвонил мой телефон. Посмотрев в экран, я удивился. Граф Демидов. И что он хочет?